Глава третья. Безнадега. Поздний вечер пятницы, 11 марта 1994 года. Площадку у банка освещали фонари, закрытые никелированными колпаками. Света было даже больше, чем нужно, как на футбольном поле во время вечернего матча. Город вокруг тонул во мгле. Неоновые буквы, каждая в рот человека... Бастион, неограниченный кредит, вечный среди бренного, пылавшие над парадным входом, заливали фасад мертвенно-синим сиянием. «Как в операционной», — подумал Андрей, содрогнувшись. «Саша, а ты уверен, что мне надо идти? Иначе бы мы сюда не приехали!» — отрезал Аптасов и ободряюще потрепал Андрея по плечу. «Шевелись, парень! Не заставляй, порешай вас ждать! Олигархи этого не любят!» фу, а стогни, тихо, я не выйду. По-любому, Сёма, заверил Волчек. Эдик кивнул, Протасов махнул рукой. "Давиган Андромич, за мной, не зариживай". Андрей Волесьевлин, кольно стоявшего на самом краю площадки прямо у дороги, поднял воротник, сутулился. "Пожелайте мне удачи в бою", едва слышно произнёс он. "Главим", сказал Протасов. "Давай, чеши". Заходи, наконец буркнул Артём Павлович, и Андрей, битый час маявшийся у двери, шагнул к столу для совещаний, который вполне бы взгодился для обустройства взлётно-посадочной полосы. Вообще кабинет поражал воображение, напоминая какой-то гулкий грот подземелья. Очевидно, размеры помещения должны были подчеркивать никчемность посетителей. Впрочем, и сам хозяин кабинета терялся у дальней, снабженной камином стены. Если он при столь тщедушном теле повелевал из таких хором, стоило задуматься, а не маг ли пред вами... Паришайло отодвинул какие-то писульки, одарив молодого человека холодным взглядом поверх очков, холоднее речной воды, в которой Андрей только чудом не утонул несколько часов назад. «Догадываешься, зачем позвал?» — осведомился Паришайло. Две длинные шаенги в стульях стояли овнехонько, словно солдат в строю. можно было подумать, что когда тут проводятся совещания о решается проблемы существования вселенной на худой конец в солнечной системе. Порешила поправила очки. Глаза за толстыми линзами казались двумя ледышками. Ну, сука, неожиданно пришло в голову Андрею тебя бы в подземном переходе посадить с гармошкой и перевёрнутой шляпой для подаяний. Магнетизму сразу поубавилось. Мысли были крамольными, поэтому Бандура немедленно их прогнал. Кто знает, не телепат ли Артем Павлович ненароком? — Нет, Артем Павлович, — почти шепотом сказал Андрей, — мне это неизвестно. — Неизвестно, значит, — Паришайло позволил себе балетную тень улыбки на тонких будто шнурки губах. Глаза оставались. с теколянными. Вандура хотел потупиться, занявшись изучением ореховой столешницы, но решил, что это будет не весело. Подумать, гм, как вы уважительный, продолжал порешело. Прямо мухи не обидит. Он покачал головой, неожиданно повысил голос. Может, хватит, гм, комедию ломать? Какую комедию, Артём Павлович? решу порешело посеряло. Фиговый признак, подумал Андрей. и не ошибся с прогнозом. Целку из себя строишь, Каритну порешала, и звуки его голоса заметались под сводами. День тесучонок устрою целку, порешала, выдвинув ящик письменного стола, незавалёк обыкновенную канцелярскую папку на тесьмочках, окрашенную большими буквами "Дело номер", актифнотым типографским способом.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 Остов сгоревшей лады снимали, очевидно, со вспышкой. Закопченные стены гаража Бонасюков он бы узнал из тысячи других. И все же сподобился изобразить недоумение. «А что это, Артем Павлович?» — Решева закусил губу. «Это гараж на Абалоне», — произнес он в Крачева, «где ты убил и жжёг двух милиционеров». «Ся!» — ахнул Андрей. «Да вы что! Я тебе расскажу, что!» "Не го обещаю ещё поговорил Артём Павлович. Тебя твою мать милиция ищет. Меня, тебя засаранят", глупо подтвердил, порешало. "Тебя, мудака, по подозрению в двойном убийстве, оперуполномоченных милиции, капитана Шурбы и старшего лейтенанта Ещёшина. Их же вём спалели прошлой ночью. Ты и спалил", Андрей был бы рад поресесть. ногие совсем не слушались. Как же ты докопался? спрашивал тебя Андрей, лихорадочно просчитывая варианты. Свидетелей же вроде бы не было. Неужели милиция взяла планшета? Трахнули его, он и раскололся. А вот я думать нечего, повысил голос порешало. Андрей подметил, что чем шире растягиваются его губы, тем холоднее становятся глаза. Три скорестины баносюк шуры-муры крутил по животам тому же Андрей открыл, закрыл рот. Вот и больший на обоих гну своё порешаела. Ти бандура, у полковника украинского будто занота в шопе. Ты гм его достал, герой. Я начал Андрей. Головка от буя, рычал Артём Павлович. Где два трупа, а мы три, так? Так бандура. Василий Васильевич Банасюк, твоя работа. Андрей, прошу, пой. Милиция труп нашла. Ты его кончил. По глазам твоим паскудным вижу. Артем Павлович взмолился об Андура. Цыц! Ряфнул Парихайло. Сцепил руки и хрустнул пальцами. Андрей мог бы поклясться, что теперь олигарх выглядит довольным точно кот, слопавший хозяйский творог. Фиг мы со своим приятелем! Как его? Напомни! Артем Павлович выжидающе поглядел на Андрея, но тот... кокувати в рот наморал. Ну, ну да я и без тебя знаю. С этим говнюком Протасовым. Артём Павлович торжествующе сверкнул очками. Кинули, понимаешь, банд. Ты знаешь, что с такими, как ты, делают зачищение государственных средств. Хм, э -э -э, в особо крупных размерах, так сказать. Да я не сном не духом, Артём Павлович. Доктору расскажешь, рявкнул Парешалы и нагнулся к селектору. Оксана, Рымы, украинский пришёл, пока Артём Палыч обменивался фразами с невидимой секретаршей. Вандур испытал чудовищное искушение всё свалить на Протасова. Ти пускай расхлёбывает, как знает. Чтобы не сделать этого, парень прикусил язык. Артём Палыч, оробко начал Андрей, не надо украинского «Давайте как-то с вами, тут, на месте, договоримся». «Договоримся?» — отжал губы Паришер. «О чем мне с тобой договариваться, кретин?» «Да на тебе колейма негде ставить!» Паришер усился в кресло и взялся перебирать какие-то бумаги, обращая на Андрея не больше внимания, чем на табуретку или этажерку с пухлыми канцелярскими папками. «Хтем Павлович, не сдавайте меня, я отработаю!» «Отработаешь?» Порешайло, не поднимая головы, принялся делать в бумагах какие-то пометки. «И что, мне тебя на окружной дороге поставить, как джубы, понимаешь, девицу? И кому ты там нужен, джубы?» «Артем Павлович, то пожалуйста!» На столе олигарха ожил селектор. «Артем Павлович поребал Сергей Михайлович!» Безущественным голосом автомата сообщила секретарша. «Пускай заходит!» «Артем Павлович!» — смолился Бандура. «Все, что только скажете!» Паришайло скинул брови. «Да зачем ты мне?» — спрашивается. «Зачем угодно!» — задараторил Андрей. «Чего ж летом-то был бриллиантный! Вот только скажите!» «Я! Я!» — передразнил Паришайло, делая знак Андрея замолчать. Намурщил лоб, буду отыскивая требуемую мысль. Затем неожиданно повернулся к селектору. «Оксана!» — Да, Артем Павлович, скажи полковнику, что бы обожидал. — Дышь бы. Когда через сорок минут Андрей на негнущихся ногах покинул кабинет Артема Паришайла, полковник Украинский в приемной ужил стал ждать. Они столкнулись нос к носу. Впервые после памятной встречи в Горобарях Бандура почти не помнил лица полковника. Сергей Михайлович в мельчайших деталях изучил лицо Андрея по фотографиям. Сергей Михайлович замерил Андрея взглядом, полным холодной ненависти. Бандура посторонился, решив, что на сегодня лимит неприятностей и исчерпан. А Украинский как будто собирался что-то сказать, но дверь кабинета приоткрылась, а Артем Павлович выглянул в приемную. «А, Сергей Михайлович!» — протянул олигарх. «Давай, Крм! Заходи!» Украинский, не сводя глаз с Андрея, последовал приглашению. "Гандора", продолжал Артём Павлович, пожимая протянутую полковником руку. "Ты ещё здесь? Тут, Артём Павлович, у тебя отец гм. Если мне память не изменяет, в Ставиловом в Афганистане служил. Да, Артём Павлович, да и не в ПГТ Дубички проживает в Винницкой области, улица Советская. Пасека у него, кажется. И верно, Артём Павлович, глухо отвечал Андрей. "Ну, а вот ты хорошо", порешила потёр руки. "Это я так память проверяю. Увидишь отца. Привет передавай. Как ты по Правилову?" "Обязательно передам", пообещал Андрей. "Не годится о афганском герое в земле ковыряться. Правильно я говорю, Сергей Михайлович". Украинский едва заметно кивнул. Как дело сделаешь, и о нём со мной с тобой к этому вопросу. А пока, ступай. Орешала украинский вошли в шив кабинете. Всё сделал, спросил олигарх, когда они остались наедине. Так тушно, вещал полковник. Без шума вышла. А попробовали бы только пошуметь. Полковник разочарованно вздохнул. В задержании пассажиров в Линпульна, доставивших бандуров в банк, участвовали три группы захвата. Те же, кстати, что упустили бандитов утром в дачном посёлке Сварщик. Усть-Одесник. Стюилло спрашивается: "Копьё ломать?" думал украинский. Чур бы побрал Артёма Палыча. Сем пятниц на неделю, придурка. Правда, И если расставленные утром селки были стопроцентной инициативой полковника, охотившегося за исчезнувшими на братской деньгами, то вечером ему пришлось выполнять приказы олигарха. Порешёло распорядился арестовать арекетиров. Сергей Михайлович вошёл под казарью. Всё прошло на удивление гладко. Прохадимцы и ухнуть не успели, как очутились в воронке. Вообще никто никого не бил, разве что для проформы урезали сам малость. Куда доставил к себе дхмы. Так тошно. Всех взял от Тацева, Протасова и Армейца, перечислил украинский. Дхмы, поричмок на губами порешала. Всё те же три от морозка. Не ну, пускай посидят. Порешала, пошёл к секретарю и совёл Графинска неку, не спрашивая, полиснул в два стакана. Помиле Сергеевне, у тебя что? в ко ко в воду канул развёл руками украинский но мы ищем Артём Павлович ищем ищем порешал залпом опорожнил стакан потянулся за графином ищу Дани ты Сергей Громан хоть вы лепёшку расшибись но чтобы украинский слушал молчал Это было еще ничего в сравнении с тем, что ему довелось выслушать накануне ночью, когда он только доложил шефу об исчезновении госпожи Кларчук, а Артем Павлович рвал и метал. Да что говорить, он просто лез на стену.